Глава 34. Драконы уже собрались. Мужчины в одеждах всех цветов с длинными поблескивающими волосами различных оттенков. В основном не молодые. Это скорее чувствовалось, чем можно было отличить их по внешности. Литые мышцы, красивые тела. За каждым угадывалась сила и власть, и поднебесные полеты. Их было, наверное, не меньше 50 хотя гигантский зал мог бы вместить в несколько раз больше. С десяток совсем древних седых стариков. В отличие от остальных, те сидели на специальных высоких креслах. Время от времени мелькали женские наряды, но их было так мало, что они буквально тонули среди камзулов всех оттенков и фасонов. Тонкие сверкающие колонны уносились вверх, поддерживая арки сводов. Сквозь высокие окна с любопытством заглядывали солнечные лучи, чтобы разбиться сотнями цветных лучиков. Едва мы появились, собравшиеся замолчали. Держа за руку, ореш провел меня в центр зала, прямо туда, где восседали полукругом старики. Этих мужчин, представителей драконних родов, мой наряд впечатлил куда меньше, чем Нарию и Риверий и моих собственных друзей, да и самого ореша. «Говори!» – раздался голос, но я не поняла, кому он принадлежит. «Миэлизабет Дейр Тавен, принцесса Арнетеи». Начал было на ореш, на его перебили. «Пусть мне сама скажет, зачем пожаловала». Я почувствовала, как сжалась в кулак рука Серебряного, подняла голову, соображая, что сказать. Правильно ли будущей королеве просить милости, а если и просить, то чего именно? И все же, твердо произнес Нариш, я привел сюда Мию Элизу Лизу и буду говорить за нее. У принцессы Арнетеи открылись сильные способности к ментальной магии по шкале Королевской психоакадемии уровня Арха. Но печать Арха не даст ей стать королевой. Нам известно, что в ней течет драконья кровь. Мия и Лежданом Хес отказался от драконьей семьи и ушел к человеческой женщине. Вставил один из мужчин, красный с черным напомнивший пятнистую реверию. «Уж не родственник ли ей? Может, тоже имеет на Наарешу планы?» «Это не отменяет того, что он был драконом», – возразил Серебряный. Дух горы принимал его, и даже после смерти Мии леша долго не соглашался ни на какие другие союзы. Сразу же стало интересно, где там гора моего прапра. Хотя, наверное, у нее давно уже другой хозяин. «Мы слушаем вас, Мия-Наареш». Проговорил ближайший старец. Если мы примем Мия Элизабет, ей не потребуется клейму архов. Впрочем, о клейме архов я хотел бы поговорить отдельно. «Вы собираетесь оспаривать условия, на которых магам была передана Академия?» Раздался еще один голос из толпы. «В данном случае это не относится к предмету разговора. Я готов сам взяться за обучение Мия Элизабет. У нее отличные способности и умение контролировать пси-силу. «Вы разве не знаете, чем чревато обучение арха?» Нахмурился сидящий в центре старик, некогда бледноводный, ледяной похоже. «Знаю», — согласился дракон, и готов взять последствия под свою ответственность. «Боюсь», — выступил мужчина в Березовом, и я моментально узнала его. Волевой подбородок, отдающий Березой длинные волосы и яркие зеленые глаза. Вот он какой Шерезан Шасхин, отец на ореше. Боюсь, я не готов лишиться сына и получить выгоревшего немага, утратившего зверя, если способности мученицы вырваться из-под контроля. С меня достаточно клятвы, которой воспользовался Мия Дайр Тавин, король Арнетеи, чтобы защитить свою дочь. Сразу вспомнили слова Бина: То есть, я на Земле и правда вырубила на ореше? «И могла... Боже...» «Это мой выбор, отец», — мрачно отозвался на Ариш. «Какой смысл драконам встревать в людские дела?» Похоже, каждый старейшин решил высказаться по кругу. Не у каждого я могла определить белые цвета, и, очевидно, особенной симпатии ко мне не проникся никто. От них веяло холодным безразличием, И я не представляла, что могу сделать, чтобы склонить на свою сторону. Ощущала прохладные волны ментальных прикосновений. Наареш ведь говорил, если захотят, просканируют меня. И, по-моему, сканировали. Но никак не реагировали на то, что видели. У короля нет других наследников. Отозвался Наареш. «Какая разница, кто будет королем Эрнетеи?» Озвучил общую мысль драконов очередной старец, лишь бы соблюдали соглашение. «В девушке слишком много от Инферно», – добавил бывший Ледяной. «Гораздо больше, чем от дракона. Мы не можем принять ее. Остальные согласно загудели. В душе нарастала смесь обиды и разочарования. Нареш так красиво говорил о мудрых драконах, которые давно исчерпали свои воинские замашки. По его словам, они представлялись правильными и добрыми, как волшебники в сказках. А сейчас передо мной стояли существа, абсолютно безразличные к чужим судьбам. Хотя и понимала, я для них никто, и у них нет ни малейшего повода тревожиться на этот счет. Наоборот, именно мне не удалось убедить их, что мои способности инферно не принесут вреда. И я не представляла, как смогла бы сделать это. А вдруг они правы, и я способна навредить на Орешу? Не потому ли он не желает сближения? Я принес клятву королю. Мы не поощряем клятву магам и прочим народам Арнетеи. Этого потребовала сына я. Выступил вперед Березовый. «Если династия Дайр-Тавин прервётся, клятва тоже утратит силу». «Звучит так?» – не выдержала я. «Будто вы собираетесь избавиться от моего отца!» Ваш род?» – ледяной поднялся, удерживая мой взгляд своими древними водянистыми глазами. Вот-вот и пальцем тыкать начнёт. «Вопреки всему, что мы вложили вам в руки, продолжал гнаться за силой. Сколько раз было в вашем роду!» Наверное, способности каждой расы мира отложились. В таких условиях рано или поздно не мог не родиться Арх. И все же короли приходили к нам на помощь, когда их звали. Наореж говорил спокойно и веско, и я тоже постаралась успокоиться. Огляделась с холодным достоинством. «Правда, отец?» «Правда», — согласился Берёзовый. «Мы дали им в руки Академию, чтобы они регулировали магические ресурсы. Произнес Ледяной. «Арх должен быть клеймен. Это единственное условие, которое мы ставили. Ради чего нам теперь нарушать собственные соглашения и покрывать инферну уровня Арха?» Наступила тишина. Сердце стучало в груди, билось виски. Я оглядывала лица драконов, любопытные, но не более того. Разве что бирюзовый отец на ореше похоже, готов был встать на нашу сторону осознавая это все его вина. Остальные действительно не понимали, для чего подвергаться опасности, исходящей от арха. Нариш отпустил мою руку, сделал шаг вперед, обвёл взглядом собравшихся и в полной тишине произнес: «Ми Элизабет Дайртавен, моя нара Слова прокатились по огромному залу, взлетели к высокому своду потолка обвились вокруг тонких, уносящихся ввысь колонн и, кажется, вырвались сквозь высокие окна, чтобы разледеться по всему миру. Что он сказал? Нара? Я Нара? Да почему же этот гад чешуйчатый молчал? Почему не поговорил со мной, не предложил обдумать тактику и стратегию вместе? Ох, козлик. Ты уверен, сын? Первым отмер Березовой. Абсолютно. Для дракона нет хуже участи, чем нара другой расы. Изрюк ледяной. С чего бы интересно, можно подумать, другие расы не способны любить. К сожалению, сверкнул глазами серебряный: вы так долго нам это внушали, что я не прислушался к себе сразу, не распознал ее и усиленно старался не верить своим чувствам, иначе не приносил бы клятву королю, а сделал бы все, чтобы она стала моей невестой. Со всем уважением, вышел вперед черно-красный родственничек Риверии. Вы пока не можете жениться. Это еще почему? Состояние вашей горы, ваш дворец говорят о том, что ваша сокровищница недостаточно наполнена. Это он приценивался, что ли? И чем плох дворец? Может, лунный камень не самый драгоценный, но до чего красив? Поэтому... Гневно сверкнув глазами, наорежь ступил ещё немного вперёд и вытащил что-то из-за пазухи. «Ларец! Тот самый, что приснился мне во сне из лунного камня!» Затаив дыхание, я смотрела, как он раскрывает его, слушала прозвучавшие громом слова. «Поэтому я дарю мне, Элизабет, сердце моей горы!» С этими словами он развернулся, и, глядя в глаза, протянулся я ищу шкатулку. Я не понимала, что все это означает, что за сердце такое, но без единого сомнения взяла шкатулку в руки. Она была теплой, и там внутри что-то пульсировало, билось, ослепляя. На ум пришел старик из сна. — Ты принимаешь? — зазвучал вопрос, и быстрее, чем наорежь закончил его, я поспешно кивнула. — Принимаю! Прижала шкатулку к себе и, кажется, снова загорелась по контуру. Ну да, еще рожек не хватало. Совсем добить несчастных драконов. Хотя есть надежда, что рудименты крыльев, оставшиеся в ауре, достались мне именно от предка дракона, а не какого-нибудь затесавшегося вампира. Или кого там наша семейка еще залучала. Ну всё, дракон. Дома? В смысле, у тебя дома? Ты от ответа не уйдёшь. Всё мне выложишь. Но орешь едва уловимо улыбнулся, словно услышал но лицо казалось бледнее обычного. Он не ожидал, что я приму, или, наоборот, это может плохо обернуться для него самого. О, драконище, чешуйчатое! Собор гудел, и не сказать, чтобы одобрительно. Серебряный шагнул ко мне, сжал мою руку. Встал рядом и молчал, ожидая вердикта. Его жест определенно произвел у нас, племенников, впечатление. Но вот согласятся ли они принять меня или решат изгнать куда подальше его, я не могла спрогнозировать. Хотелось верить, что после всего он не станет толкать меня к законному жениху. Что вместе мы обязательно выкрутимся. Ох, да я хоть сейчас пойду за него замуж, понимать бы, что мешает-то. Все, хватит. Вперед вдруг вышагала невысокая энергичная женщина с копной огненных волос, и я моментально узнала ее. Мита Наари, о которой говорил Наареш. В отличие от прочих редких женщин, она была одета не в платье, а в узкие, плотные коричневые брюки. Высокие сапоги со шнуровкой и корсет, демонстрирующие, что, несмотря на множество прожитых веков, талию вполне можно сохранить. Приблизившись, положила руку на скулу Наареша, заставив его чуть наклониться. Заглянула в глаза. Вы разве не видите, мальчик влюблен? И все у них искренне и правильно. А вы, Мия Крашер, обернулась к черно-красному. Зря прицениваетесь к чужой сокровищнице. Достаточно ли она полна судить только Нари на дракона? Тот попытался что-то возразить, но Мита на Ария перебила, гневно тряхнув волосами. Все вы слишком долго сидите на одном месте, вцепившись в свои горы, и растите золотые яйца, позабыв, что в мире существуют вещи куда важнее и интереснее». Я едва сдержалась, чтобы не засмеяться. Огненная неожиданно обернулась и подмигнула мне. «Вот уж действительно, что может быть важнее и интереснее золотых яиц?» «Мы примем девочку, Мия на ореш обучит ее всему, что знает». Ох, в ее устах эти слова прозвучали почти неприлично, едва не заставив меня покраснить. «А вы, Мия Шерезан, не беспокойтесь. Вашему сыну ничего не грозит». Березова чуть нахмурился, приоткрыл было рот, но Танаария взмахнула рукой. «Всё, остальное пусть дети решают между собой. Думаю, им есть о чем поговорить. Собор окончен, господа». И вот странное дело. Все это мужицкое сборище послушалось, замолчало. Но на сей раз уже не враждебно, а как-то согласно. Да чего же хорошо, что слова и советы старейших у них высоко ценятся. И классно, что имеется такая старейшая. Идемте, провожу вас, пока они не вздумали условия измышлять. Повернувшись, драконица подхватила нас под руки. Она даже мне едва доставала до плеча. А уж на Орише и вовсе была по грудь. Но при этом он и не подумал возражать. «Митанаари!» окликнул кто-то. «Не могли бы вы задержаться на несколько минут?» «Нет уж, это вы без меня!» Отпустив на ореше она еще раз взмахнула рукой и снова ухватила его под локоть. И легко, словно и не было за спиной прожитых веков, взбежала по лесенке, ведущей к взлетной площадке. «С вашего позволения, я первая!» Забежала за ширму наверху. Через минуту вышла оттуда и, сверкнув нам напоследок подтянутыми... Фигурой взмыла в небо, на ходу превращаясь в небольшого милого огненного дракошу.